Глава 812. Прямой эфир. На далёкой планете продолжалась постановочная погоня. Тем временем в глубинах Вселенной находилась утопающая в огне звёздная система. Её масштабы поражили воображение, по размерам она превосходила систему Божественного Ока в десятки тысяч раз. Пламя здесь, казалось, никогда не затухало, и издали эту часть космоса как будто охватил ужасающий пожар. В море пламени находилось множество планет разных размеров, Все без исключения ярко пылахали. На них обитала разнообразная форма жизни: растения, животные, простые люди и практики. На планетах жизнь била ключом. В центре звёздной системы в космосе парила гора. Казалось, она была сосредоточением всего огня, его источником. Из-за её красного цвета можно было подумать, будто склоны были обогрены свежей кровью. Любого при взгляде на эту гору пробивала сноп. На вершине горы стояла маленькая неказистая хижина. Казалось, листья родились из того, что росло по близости. Несмотря на высокую температуру, хижина не высохла, сохранив первоначальный цвет. Здесь явно действовала какая-то магия. Внутри в позе лотоса сидел старик с гривой рыжих волос. Он носил ярко-красный наряд. Несмотря на морщины на его лице, он буквально излучал силу. Особенно это касалось его глаз. Даже будучи полузакрытыми, их яркое свечение могло лишить окружающий космос всех цветов. Перед стариком стояло бронзовое зеркало, в котором отразилась планета, где сейчас находился Ван Боле. Образы в зеркале стремительно менялись. Каждый раз оно показывало людей в масках. Очевидно, оно следило за его посланцами на планете. Не трудно догадаться, что этот старик носил имя Патриарх Бушующее пламя. Маски его избранников, помимо способности скрывать их силу и один раз проклятья врага, имели ещё две функции. Они записывали количество убитых врагов и позволяли патриарху наблюдать за тем, что делает каждый из знатных им людей, несмотря на разделявшее их огромное расстояние. Последняя функция нравилась Треку больше всего. Во время прошлых миссий он всегда с интересом наблюдал за тем, что делали обладатели масок. Причём изображение передавалось в зеркало в реальном времени. Смерть любого практика бесконечного клона приносила ему бесконечное удовлетворение. Сейчас он именно этим и занимался. С довольным видом Мон прокручивал образы в зеркале в поисках чего-нибудь интересного, когда зеркало показало Ван Боле. Старик с удивлением услышал крики боли и увидел его преследователя в маске БК. Взмахом руки он быстро посмотрел запись всего, что до этого делал Ван Боле. Лицо старика приобрело странное выражение. Гонится сам за собой. Интересно. Техника переоплощения выглядит знакомой. Это что, техника истока Чэнь Сына? Та во ле бит эле прикидоваться молодым. Как этот омолец связан с ним? Потрях бушующее пламя выгнул бровь. Ему никогда не нравился Чинцин. Он подозревал, что тот был старше его, но предпочитал носить обличье молодого человека. Старик сам не понял почему, но Ван Боуле, убивший огромное количество практиков бесконечного клана, ему понравился. Слегка переигрывает, но за ним будет интересно понаблюдать, пробормотал Потрях бушующее пламя, решив остановиться на нём. Из всех участников он выглядел наиболее интересным. В этот момент созданный Ван Буэллэ человек в маске взревел. «Красавчик впереди! Хватит убегать!» Этот гневный крик прогремел на всю хижину и даже был слышен на улице. У патриарха бушующее пламя дернулось в века. «Такой же бестежий, как Чейн Цзэн!» Старик фыркнул. «Ван Буэллэ этим временем пытался справиться с наплывом эмоций. «Даже мой недруг считает меня красавчиком!» «Как же непросто, мне иногда приходится!» Ван Буула, похоже, забыл, что всё это была постановка. Он уже сам поверил в спектакль, как вдруг выражение его лица изменилось. Впереди в небе показались два отряда. Ван Буула не знал, почему два отряда, одним из которых командовал практик на великой завершённости о владении душой, объединились. Однако он всё равно пронзительно закричал, чтобы привлечь их внимание. «Это уже слишком! Это территория бесконечного клана! Ты думаешь, что находишься у себя дома? Я уничтожу твоё тело и душу!» «Щенок, тебе конец!» – прокричала в ответ человек в маске. Разумеется, погоню заметили бойцы обоих отрядов. Командир на великой завершенности овладения души выглядел как мужчина средних лет. Он холодно окинул взглядом Ван Буоле и человека в бычьей маске, однако не стал ничего предпринимать. При виде того, как преследователь оцепенел, а потом бросился бежать, практик на великой завершенности овладения души жестом приказал своему почнённому поймать его. Проигнорировав Ван Буоле, он со своими людьми полетел дальше. Какие же ребята из «Бесконечного клана» бесчувственны?» Расстроенно подумал Ван Буэлэ, чувствуя первые признаки головной боли. Клон человека в маске выглядел реальным, но он совсем не мог драться. Если обман вскроется, первым попадёт под подозрение тот, кто от него всё это время убегал. Вздохнув про себя, Ван Буэлэ без приглашения полетел к группе бойцов «Бесконечного клана». К этому моменту патриарх, бушующий о пламя, уже почти потерял к нему интерес и решил понаблюдать за кем-нибудь ещё, но тут Ван Буэлэ крикнул. Командир, разрешите доложить. Практик на великой завершенности овладение душой холодно смирилово взглядом. Он уже хотел что-то сказать, но вместо этого схватил порающего неподалёку собрата по клану и услонился им. В эту же секунду Ван Бола взорвался облаком тумана на карафу ражский отряд. Однако командир среагировал достаточно быстро, направив силу культивации в схваченного собрата по клану, он заставил Бидолого взорваться. Взрывная волна позволила ему сбежать из туманной тюрьмы Ван Була. «Кто ты такой?» Глаза командира кровожадно засияли. Шестью руками он выполнил магические пассы. Созданные им магические символы соединились с золотой гало. В окружении свечения он бросился прочь от тумана. Впервые после прибытия на планету нападение Ван Була пошло не по плану. Но это никак его не смутило. Туман сгустился в огромную голову. «Твой папочка!» Пробосила она. Атван Болос сходил и монацы поздней степени владения душой, но и спуская моим давлением ничуть не уступала начальная степень бессмертия. А он погнался за спасшимся командиром. Практик великой завершённости о владение душой достал нефритовую пластину, на ней вспыхнули телепортационные магические символы. Он собирался сломать её, но тут у Ван Боло странно блеснули глаза. Насколько он мог судить без использования трансмического корабля, ему не удастся гарантированно остановить противника. Туманная голова быстро полетела в другую сторону, когда магические символы на нефритовой пластине ярко засияли. Практик на великой завершённости о владении душой слегка растерялся, а у патриарха бушующее пламя, который наблюдал за всем через зеркало, блеснули глаза. Даже во время бегства Ван Пола не стал подавлить свою невероятно могучую ауру, словно не хотел, чтобы противники что-то заподозрили. Вот только это произвело обратный эффект. Командир сразу подумал, что его сила была напускной, сразу заподозрил неладное, И сейчас он пытался решить: переместиться или пуститься в погоню и убить Ван Боле. Во втором случае он мог попасть в ловушку. Если отпустит его, то никогда не простит себя за то, что он упустил такую ценную добычу. Калан наверняка щедро его вознаградит. По его мнению, Ван Боле скорее всего был слабее его. В противном случае он не напал бы из засады. Когда он это понял, Ван Боле уже почти скрылся. Однако от него всё ещё расходились мощные волны энергии. Словно боясь, что за ним погонятся, он даже усилил ауру. В глазах практика на великой завершенности овладения душой разгорелось зловещее пламя. «Прекращай этот спектакль!» С этими словами командир бросился в погоню. Патриарх, бушующий о пламя щелчком пальцев, материализовал огненный фрукт. Откусив кусочек, он продолжил с интересом наблюдать за развитием событий.